Глава 22 Однако продлилась тоска недолго. К вечеру вернулась незабвенная Фрэкинбок и, понаблюдав за мной за ужином, вынесла вердикт. «Я вижу, Лайла, уже вполне готова выходить в общество, поэтому с завтрашнего дня начну принимать приглашение. Господин граф, в ближайшие дни нам нужно будет устроить вечер, на который следует пригласить всю местную знать. И не спорьте!» — прервала она так и не успевшего ничего сказать деда. «Это необходимо, Лейли. А то нас и так уже не понимают в обществе. Ладно, первая, но вторая неделя затворничества можно списать на привыкание к месту, но мне уже пришлось рассказывать здешним кумушкам истории о болезни молодой госпожи, однако прошло уже достаточно времени, чтобы излечиться от чего угодно. Да и самой Лейли пора начать общаться со своими сверстниками». «Да я не против». Наконец сумел вклиниться в монолог дед. «Делайте то, что посчитаете нужным. Только ставьте меня, пожалуйста, в известность обо всех мероприятиях, которые планируете посетить и провести». «Конечно, господин граф», — расцвела госпожа Тьяна. Видимая экскурсия по столице Толизийского королевства прошла замечательно и зарядила нашу фрекенбок жаждой деятельности и желанием сделать из меня истинную леди. Поэтому оставшееся до окончания каникул время стало для меня истинным испытанием воли. Оказывается, общаться с девушками в образе девушки совсем не одно и то же, что общаться с ними в образе парня. Это так же точно касалось общения с парнями. Сколько раз я попадала из-за этого в просаг. Если с парнями можно было глупо улыбнуться, похлопать ресничками и изобразить из себя дурочку, чтобы избежать нежелательных вопросов, то с девчонками этот номер не проходил, Меня начинали просто высмеивать или откровенно издеваться над странностями. Признаться, поначалу это меня даже задевало. Да что скрывать, пару раз я даже плакала в подушку. Но чуть поразмыслив, пришла к выводу, что веду себя совершенно по-детски. Вроде бы уже должна быть взрослой женщиной, а реагирую на такие плевые подначки от малолеток. Но тут ключевое слово «вроде бы», потому что взрослой женщиной я себя совершенно не ощущала. Скорее, все еще чувствовала себя девчонкой, которой совершенно чужды все эти местные заморочки с ахами и вздохами в сторону местных парней. А может, я как раз и ощущала себя взрослой женщиной и просто не могла воспринимать здешних кавалеров всерьез, а разговоры с местными девушками казались глупыми и пустыми. В общем, главной проблемой стало то, что после нескольких таких встреч мне стало банально неинтересно, но не посещать их совсем тоже не было никакой возможности. Вестись на подначке я перестала быстро. На колкости отвечала резко, но культурно, а самое любимое местными девушками занятие — вышивание — демонстративно игнорировала. Я вполне могла сделать парочку корявых стежков, чтобы поддержать традицию встреч, но не более. Мне это занятие не то, чтобы чуждо или не нравилось, просто я считала, что это не мое». Девушки подобного заявления из моих уст просто не понимали, считая то ли дурочкой, то ли гордячкой. Однако и здесь у меня все-таки появилось две подруги. Близняшки — Асель и Мирель. Как оказалось, очень веселые и интересные девчонки. Им очень нравилось то, что я отважилась на бунт в обществе, которым, как им казалось, были продиктованы мои действия и слова. С парнями тоже выходило часто совсем не то, что задумывалось. Например, согласившись прогуляться в местном парке с одним здоровяком под присмотром госпожи Тьяны, я вместо того, чтобы ожидать, когда же он разродится хоть какой-нибудь, более-менее связанной репликой, попросил показать мне кинжал, который был пристегнут к его ремню. Сразу приметил его при встрече, уж больно красивой у него была гарда. Бедняга сначала очень удивился, а потом аккуратно достал и показал у себя на руке, видимо, опасаясь давать его мне. «Мало ли еще порежусь». Я же спросила, «А ты можешь попасть им вон в то дерево?» и указала на одно расположенное довольно далеко. «Могу», — неуверенно проговорил он. «Здорово. А можно я попробую?» И, выхватив у него из рук оружие, начала подкидывать на ладони. «У него такая балансировка хорошая. Где ты его взял?» «Так это местный кузнец ковал». Растерянно ответил он, округлив глаза, глядя, как мелькает лезвие в моей руке. «Хороший у вас здесь кузнец!» И, размахнувшись, попало точно в намеченное дерево. У здоровяка лицо вытянулось так, что я чуть не расхохоталась. Однако он быстренько сбегал к дереву, достал нож и снова протянул мне. Я прекрасно понимала, что подобное поведение девушке не пристало, но мне было уже откровенно скучно. К тому же в школе я привыкла к регулярным занятиям с холодным оружием, любимым из которых как раз и было метание различных ножей. А здесь никто не собирался давать мне возможность даже поразмяться. «А в то дерево попасть сможешь?» — с азартом в глазах спросил он. Не отвечаю, я попала в предложенную мишень. Госпожа Тьяна гуляла неподалеку, но чем мы занимаемся, к счастью, разглядеть пока не успела. Лицо же здоровяка расплылось в улыбке, и он заинтересованно спросил, «А ты любыми ножами так метать можешь?» «Но ну, вряд ли прямо любыми выйдет. Ножи ведь тоже разные бывают. А всяким хламом метать меня не учили». «А ты сам-то умеешь?» Он на это лишь усмехнулся избегав за ножом, метнул его в то же дерево, что и я. Очень профессионально метнул. «Здорово. У тебя хорошая техника» и всю дорогу, вместо того, чтобы рассуждать о погоде и природе, мы обсуждали качество стали и балансировку ножей. Вот скажи, кто еще лет пять назад, что я буду увлекаться подобным, ни за что бы не поверила. Моя же личная фракенбок была в восторге от того, что мы так оживленно ведем беседу с обычно немногословным здоровяком И этот факт устраивал нас обеих. Еще на одной прогулке, но уже с другим кавалером, Мы все в том же парке увидели, что какие-то мальчишки играют в шарагол Но ему у восторга не было предела. «Это ж надо!» Игра вышла из стен университета в народ. Попросив своего кавалера немного подождать, подошла к мальчишкам, которым было не больше десяти лет, и спросила. «Ребята, а во что это вы играете?» Мальчишки сначала посмотрели на меня с подозрением, но ответили. «В шарагол А кто вас научил?» Мне действительно было интересно, откуда к ним пришла эта игра. «К нам приезжал друг моего старшего брата показал», — ответил один. «Ага, а уже у него есть друг в Талиизийском университете. Говорят, там сейчас это самая модная игра», — подтвердил другой. «М-м, понятно». Я покивала головой. «А хотите я вам покажу, как нужно правильно бить по мячу, чтобы он летел точно в цель?» Мальчишки оба посмотрели на меня, как на пьяного инопланетянина, но тот, что по бойчей, все-таки спросил. «И как, по-вашему, правильно?» «Смотрите, вы бьете мяч самым кончиком пальцев, а это неправильно. Можете и пальцы себе отбить, и мяч более непредсказуемым становится. Нужно бить примерно вот этой частью». Я показала район боковой части большого пальца на ноге. Но для этого ногу нужно выворачивать. Это же неудобно, — возразил мальчишка. Все удобно. Ты сначала попробуй. Конечно, сразу у него вышло не очень. Ну и... Мальчишки смотрели на меня, как на неразумную девочку. И это меня задело. Ой, ничего-то вы не поняли. Смотрите. И, немного задрав юбки, И не обращая внимания на небольшие каблуки, которые начали вязнуть в траве, повела мяч к импровизированным воротам. Внезапно за спиной раздалось покашливание. «Э, Лейла, а что ты делаешь?» За спиной стоял сопровождавший меня на прогулке парень. «О, как же это я о нем забыла!» И фракенбок куда-то подевалась. «Она нам показывает, как правильно играть в шарагол. Луций!» «Не мешай, пожалуйста!» «Мелкий, а ты не зарываешься?» поинтересовался, судя по всему, у младшего брата Луций. «Не, она сама к нам подошла». «Ты правда знаешь эту игру?» спросил заинтригованный парень. «Так мои братья часто в нее играют, а я у них главный судья». Без зазрения совести соврала я. Этими самыми воображаемыми братьями я часто прикрывалась в подобных неудобных случаях. в общем всю оставшуюся часть прогулки мы обсуждали футбол и чем лучше всего набивать мячи. а вывернувшейся откуда то с боковой тропинки госпожа тяа умилялась моему умению вести оживленную беседу видимо о погоде конечно не все встречи проходили столь экстравагантно но совсем уж откровенно скучать мне тоже не приходилось в общем как то незаметно и довольно быстро после чаепитие в нашем доме превратилось В паломничество молодых людей, хорошо хоть девчонки-близняшки выручали и тоже приходили в гости. Радовала, что о своем желании навестить меня парни по неписанному закону извещали заранее, что хотя бы давало возможность представлять, сколько же нашей бедной кухарке нужно приготовить сладостей. Деда, поначалу смотревшего на это все даже с неким отеческим удовольствием, через какое-то время эта толпа начала знатно раздражать. Ведь ему пришлось забыть о спокойном отдыхе девушки же меня еще больше не взлюбили и на всех званых вечерах старались уколоть как можно больнее но у них это практически никогда не выходило к тому же рядом всегда находился щит из моих подруг и приятелей мне самой признаться уже нравилось быть девушкой я ведь уже и забыла что значит быть в центре мужского внимания нравиться кому-то и флиртовать был в этом что-то, что наполняло уверенностью в собственных силах и просто радовало мое женское естество. Все-таки для любой девчонки, девушки, женщины очень важно ощущать мужское внимание. Этого требует наша природа. В этом нет ничего удивительного. Я даже двигалась теперь иначе. Более плавно и размеренно, что ли. Еще и госпожа Тьяна плешь проела насчет правильной осанки, поворота головы в разных ситуациях, поклонов и даже флирта глазами. С одной стороны, бред полный, а с другой, оказалось, не все, что она мне рассказывала и заставляла проделывать, оказалось ненужным, и кое-какие приемы очень действенны, не только в общении с мужчинами. Посиделки у нас дома буквально за пару недель стали некой традицией местной молодежи. Гости даже начали носить с собой угощения, хотя это было и не принято в этом мире. Но все прекрасно понимали что накормить такую компанию непросто, а уж если она собирается в одном месте чуть ли не каждый день, разумеется, всю это ораву нужно было развлекать. Не сидеть же три часа над чаем, жуя булочки и беседуя об одном и том же по кругу. Поначалу мы играли в фанты, которые здесь оказались довольно распространенной игрой. Однако очень быстро приелись и они. Все-таки не так много воспитанные молодые люди могли себе позволить и все более-менее приличные и возможные задания были перебраны, несколько раз повторены и, наконец, признаны неинтересными. Поэтому я поднапряглась, вспоминая, и предложила поиграть в крокодила. «Что это за игра такая? Даже представить не могу, как в это можно играть», возмутилась одна из близняшек. Я показала. Поначалу, конечно, дело не клеилось здесь, Не привыкли к такому свободному общению девушек с парнями и откровенно смущались что-то изображать, боясь показаться смешными, недостаточно женственными или недостаточно мужественными. Но через какое-то время все так вошли во вкус, что в первые дни рисковали остаться на ужин, а по местным обычаям оказаться у кого-то на обеде или ужине без предварительного приглашения считалось грубейшим нарушением приличий. Потом была мафия, или, как я обозвала ее в этом мире, «контрабандисты». А потом, потом количество моих гостей стало резко уменьшаться. С одной стороны, меня это порадовало. Все-таки развлекать всю эту компанию почти каждый день было делом утомительным. С другой, я знала, что ребята собирались прийти, и то, что они отсутствовали, не было их инициативой. Но все были живы и здоровы, а по тому поводу волноваться я не видела. Зато ни с того ни с сего помрачнел дед и ни в какой не признавался, в чем дело. Он стал раздражителен, часто с неудовольствием поглядывал на собирающуюся у нас компанию, однажды на ужине после прогулки в городе не выдержал и высказал все, что его так нервировало. «Нет, ну вы можете себе такое представить?» Он со стервенением жевал кусочек мяса, который только что с ожесточением отрезал. Эти провинциальные не аристократишки подходят ко мне и, совершенно не стесняясь, выговаривают, что моя воспитанница сбивает их за новей с пути истинного. Они, видите ли, жениться на ней хотят, и все плешем проели. А как они могут, любимое чадо, отдать в руки бедной мыши с кучей братьев на хвосте? Он не выдержал и бросил столовые приборы на стол. Видите ли, ты, Лейла, так бедна, что тебя... На лето пришлось пристроить к дальнему родственнику, тоже не блистающему родовитостью и зажиточностью. «Это я-то! Это ты-то!» «Да если бы они знали, кто мы на самом деле, то уже в очередь бы стояли, чтобы попросить у меня твоей руки, самодовольные индюки!» «Так вот в чем дело!» «Наконец-то я получила объяснение всех странностей!» «Ну так это же хорошо!» С радостной улыбкой воскликнула я чего дед даже поперхнулся заготовленной фразой. «Или ты собрался меня выдать здесь за кого-нибудь замуж? Что? Породниться с этими индюками? Да ни за что на свете!» «Ну вот и радуйся! В ином случае тебе бы потребовалось гораздо больше времени и нервов, чтобы отвадить их от дома!» Он явно задумался, а через некоторое время подобрал брошенные в запале приборы. «Может, ты и права, девочка моя!» В любом случае до занятия осталось меньше месяца и скоро мы покинем это место резюмировал он и принялся за ужин однако деда хватило еще только на полторы недели а все потому что к нему таки начали приходить молодые люди с родителями чтобы просить моей руки просто подойти ко мне или к деду желающий жениться парень не мог а правилам за него просить мою руку должны родители или близкие родственники и только у того, кто представлял мои интересы. Но это полбеды. Добил деда местный маркиз-вдовец, который общался-то со мной пару раз от силы. Он пришел один, из порога заявил, что моего приданого ему не надо. Более того, он сам готов дать за меня целое стадо местных баранов. Ой, как же я хохотала, когда дед мне об этом рассказывал. В красках представляла, как дед с попахой на голове и дубцом в руке, с гордым видом гонят это стадо в сторону столицы. Нет в этом ничего плохого, но дед Юркас и стадо баранов настолько не сочетались в моем представлении, что не могли вызвать ничего, кроме веселого хохота. И что ты ему ответил? Дед крепился и не смеялся из последних сил. Сказал, что он сам баран, и послал пастись на местное пастбище. Я захохотала снова, и дед просто не смог и дальше сохранять лицо, и тоже разразился громким хохотом. «Знаешь, Лейла, думаю, нам пора покинуть этот гостеприимный город и возвращаться в школу». Признаться, несмотря на все перипетии и сложности, которые мне пришлось здесь пережить, это лето оказалось очень насыщенным. И скучать, и рефлексировать, как порой бывало в школе, у меня времени не было поэтому швех я покидала с грустью, а прощаясь с близняшками, не смогла сдержать слез. Все же они оказались замечательными девушками и всегда меня поддерживали. Но больше всего порадовало, что буквально неделю назад обе получили предложение руки и сердца от тех молодых людей, которые им особенно нравились и которые до посиделок в нашем доме на них совсем не обращали внимания. Хуже то, что они искренне полагали, что мы обязательно встретимся вновь, Но я это прекрасно понимала, что даже если когда-нибудь увижу их снова, то мне придется сделать вид, что я их не знаю. Со всеми остальными, в том числе и с парнями, я попрощалась на званом ужине в честь нашего отъезда. И как только в нашем домике поместились все желающие, в тот вечер я услышал много лесных слов, в которых рефреном звучало, что я самая удивительная девушка, которую им приходилось встречать, Приятно, черт возьми. А тот здоровяк, с которым при встрече мы предпочитали говорить о холодном оружии, и луцы которого покорили мои знания о Шараголе, целый день пути провожали нас на лошадях, глядя на меня, как побитые горем щенки. Разумеется, они, как и все желающие, получили несуществующий адрес моего проживания и обещались чуть ли не каждый день писать письма. Вот так и закончилась моя эпопея с примеркой женского образа, потому что уже после следующей стоянки профессор вез своего ученика с летней практики обратно в школу.